Глава 13. Ночные гости. Домой я вернулась засветло. Оно, в общем-то, и понятно, ведь моему кавалеру следовало до наступления темноты оказаться в собственной квартире. Я до последнего надеялась, что он не исполнит свою угрозу и не подтащит меня на танцы. Зря. Исполнил. Потащил. И там мы на самом деле протанцевали не меньше часа. К слову, танцевать с Кейном было даже весело. Он оказался прекрасным партнером, отлично чувствующим ритм и мелодию. А еще Кейнар ни на мгновение не позволял мне взять инициативу. Ввёл всегда только он. Даже в простом танце этот маг не позволял никому и ничему влиять на его волю. И это прекрасно отражало его натуру. Он был хозяином своей жизни. Такие, как Кейн, никогда не плыли по течению. А если уж попадали в реку, то заставляли ее бежать в нужном им направлении. «Сейчас, узнав его лучше, я увидела в нем это. Огромный потенциал, заоблачные амбиции, безумно сильный дар и упрямый пробивной характер. С таким набором качеств у него просто не было шансов не преуспеть в этой жизни». Нет, Кейнар Сави еще заявит о себе. Уверена, однажды его имя станет известно всем в этой стране, а, возможно, и за ее пределами. А вот становиться его врагом... и я бы не пожелала никому. Вечер мы провели довольно мирно и даже забавно. Конечно, не вдвоем, а со всей компанией чёрных рыцарей и бриты, которая все же пошла на свидание с Лукасом. А когда Кейн, как примерный ухажёр, проводил меня до самой двери квартиры, то даже улыбнулся мне вполне открыто и мило, что вообще делал крайне редко. Ведь обычно его улыбка была или ехидной, или издевательской. «Завтра приду к тебе после обеда», сказал Сави, отступая к лестнице. «Принесу книги, в которых может найтись нужная информация. Я их все уже пересмотрел, но вдруг ты сможешь увидеть то, чего не вижу сам». «Да, приноси», – ответила, взявшись за ручку двери. «И я все же хочу узнать все подробности. Ты же так и не рассказал». Он хмыкнул, чуть прищурился и со странной ухмылкой спросил. «Уверена, что хочешь знать все? Я уверена, что не хочу знать ничего из подробностей той истории. Но, как уже говорила, здесь, может быть, важна каждая мелочь. Да и кое-что я и так знаю. Осуждение во взгляде скрывать даже не пыталась. Кейн лишь вздохнул и отвернулся. Ладно, значит, завтра и расскажу. И ушел, Стоя в общем коридоре, я слушала, как Кейн быстро сбегает вниз. И лишь когда хлопнула уличная дверь, достала из сумки ключ и вошла в квартиру. День выдался насыщенным, и мне просто хотелось немного отдыха и спокойствия. Я надеялась, что весь вечер проведу в компании интересного романа и чая. Вот только, кажется, меня все таки прокляли. причем прокляли именно Кейнаром Сави, потому что наша следующая встреча состоялась гораздо раньше, чем он обещал. «Я банально зачиталась, настолько погрузилась в приключения книжных героев, что не сразу сообразила, что в дверь кто-то стучит. С недоумением взглянула на часы, показывающие почти половину первого ночи. И кого ко мне могло принести в такое время? Из всех моих знакомых полным отсутствием совести и тактичности отличался только Кейн, а он в темное время предпочитал заходить в гости через окно». Перевела взгляд на распахнутые створки. Сегодня днем на улице было особенно жарко, потому свежий ночной воздух казался насущной необходимостью. Но если ко мне явился не Кейн, то кто? Неужели стражи? Да не, не может быть. А вдруг это Астя мстить пришла? Это могла бы. И что делать? Притвориться, что сплю? Очень хорошая идея. Здравая, безопасная. Ага. Но где вы видели осторожную здравомыслящую ведьму? я же изведусь от любопытства». Медленно поднявшись с кровати, накинула поверх ночной сорочки старый потрёпанный халат, завязала пояс и на цыпочках направилась к двери. И едва не подскочила на месте, когда вдруг снова раздался громкий злой стук. «Не надо так громко, соседей разбудишь!» Услышала я, будто бы голос Лукаса. А ему что тут могло понадобиться среди ночи? «Если эта демонова ведьма не откроет, я высажу дверь магией!» Прошипели в ответ, а потом и вовсе двинули по створке ногой. Обладателя этого голоса я не знала точно. У меня даже предположений не было, кто это такой. «Не кипятись! В окне мы видели свет, значит, она дома. И точно скоро откроет!» Лу явно пытался успокоить этого психованного. «Нет у нас времени!» – рявкнул тот. «Нет, ты понимаешь?» Вот теперь в его тоне я услышала нотки отчаяния, и мне стало страшно. Нет, не за себя. Почему-то испугалась я именно за Кейна, ведь уже поняла, что ночной визит может быть связан только с ним. Остаток пути к двери почти бежала, замки открывала и вовсе с немыслимой скоростью, резко распахнула створку и в растерянности застыла на месте. «Ну, наконец-то!» Прохрипел пушистик, которого крепко держал в руках высокий темноволосый парень с льдисто-голубыми глазами. «Скажи уже этому придурку, чтобы отпустил меня! Идиот! У него что, никогда кота не было?» Только теперь, рассмотрев эту поистине странную картину, я глупо улыбнулась. Незнакомец на самом деле крепко и даже с усилием прижимал к себе огромного кошака, у которого было такое зверское выражение на морде, что стало смешно. «Отпусти, бедолагу!» – сказала, подняв взгляд на гостя. «Или он тебе что-нибудь откусит?» Тот перевел взгляд на кота, кот с открытой угрозой посмотрел на него. Пушистик зарычал, а в моей голове послышался голос Кейнара. «Скажи ему, что если он меня не выпустит, я расцарапаю ему физиономию!» «Отпусти!» – проговорила я. «Поверь, когти у нашего пушистика очень острые!» а потом шагнула назад и жестом предложила странной компании войти. Кота, наконец, отпустили, а тот сразу поспешил отпрыгнуть подальше от брюнета, влез на спинку кресла и зло зашипел. «Кейн, ты же не змея, а кот!» сказала с иронией. «Придурки! Два идиота! Кто их вообще просил меня тащить?» Я тяжело вздохнула, отвернулась от котика и глянула на парней. «Так, и зачем вы все явились среди ночи?» спросила, скрестив руки на груди. «К вашему сведению, я почти спала». «Мне нужно поговорить с Кейном», заявил незнакомец. Причем сказано это было таким тоном, будто все должны по щелчку пальцев выполнять любую его прихоть. Я окинула гостя изучающим взглядом. На вид мой ровесник или чуть старше. Одет дорого, хоть и не вычурно. Волосы в тусклом освещении выглядели почти черными, зато глаза казались двумя осколками льда. Черты лица правильные, немного резкие, но при этом довольно смазливые. Худощавый, но при этом явно жилистый и сильный. Но все портил колючий, надменный взгляд и искривлённые в легкой брезгливости губы. Аристократ, из высших, явно богатый и не знающий ни в чем отказа. И как такого занесло в мою скромную квартиру? «Говори!» – пожала я плечами и указала на котика. Он как раз зол и уже пару раз точно назвал вас обоих идиотами. Уверена, диалог будет крайне продуктивным. «Сейчас ты дашь мне клятву о неразглашении, и тогда поговорим!» Приказным тоном бросил парень. Я перевела взгляд на Пушистика, смотрящего на аристократа, как на дурака. А когда кот еще и тяжело вздохнул, даже улыбнулась. «Никаких клятв я давать не собираюсь», – заявила совершенно спокойно. «А придется. «Я ведь могу и приказать!» – процедил сквозь зубы ночной гость. Лукас старался держаться в стороне, молчал и ничего пояснять не собирался. А этот темноволосый надменный тип бесил меня все сильнее. Его слова про приказ не напугали ни капли, но вот разозлили неимоверно. «Вон там дверь!» – я показала в направлении выхода. «Прошу покинуть мою квартиру». «Да как ты смеешь!» выдал парень, а глаза потемнели от возмущения. Хел, не горячись!» – подал голос Лукас. «Нам на самом деле нужно поговорить с Кейном. Срочно. А кроме тебя его в таком обличии никто не понимает». «Но я же не против помочь», – ответила ему. «Мне несложно. Но никаких клятв сомнительным типом с раздутым самомнением я давать не стану. Мне одного такого за глаза хватает». Темноволосый напыжился, закрылся, стал более похож на ледяную статую. И как раз собирался выдать очередную неприятную фразу, но в этот момент рявкнул пушистик. Хел, это Дион, он мой друг. Да, придурок редкостный, из-за носчивости у него проблемы, но в целом он неплохой». Я перевела взгляд на кота, который уже расселся в кресле, и спросила. «Так это он ингредиенты доставал?» «Да, и твои камни тоже он достанет. Скажи ему, что обойдемся без клятв. Пусть только не называет фамилий». Я в точности передала это брюнету. Тот недовольно поджал губы, но все-таки согласился. «Кейн!» – вздохнул он. «Дело в Марлене. Она ведет себя глупо и никого не желает слушать. Спуталась с каким-то колдуном, чьего имени нет ни в одной картотеке. Оно вымышленное, точно тебе говорю». Он явно желает ее использовать, но эта глупышка не собирается меня слушать. Заявила мне, что любит его». Кот нахмурился, кисточки на ушах застыли и лишь изредка нервно подрагивал хвост. «А сегодня вечером одна ее подружка намекнула мне, что Марли решила пройти с ним инициацию!» Кейн продолжал молчать, и это настораживало. «Ему настолько все равно. Кто вообще эта Марлена? Ясно, что ведьма. Ну и еще, что мой ночной гость к ней явно неравнодушен». «Возможно, именно сейчас!» Продолжил Дион и запнулся, глянув на часы. «Ну да, стрелки показывали без двадцати пяти час, а инициацию проводят в полночь, то есть уже слишком поздно что-то предотвращать. И судя по тому, как побледнел Брюнет, он тоже это прекрасно понимал. Кейн продолжал молчать, и это уже начало меня настораживать. Неужели ему настолько дорога эта Марли и важна ее невинность? Может, Она его тайная возлюбленная? «Если он ее, я ему...» Дрожащим от гнева голосом выдал гость. «А тебе не кажется, что ведьма имеет право сама решать, с кем проходить инициацию?» Все-таки сказала я. «Уже лет двадцать как мы самостоятельно можем выбирать первого мужчину для пробуждения магии. Как и время этого самого пробуждения. Не знаю, кто это Марлена, но я на ее стороне». «Да что ты знаешь!» Выпалил брюнет. И вдруг заговорил кот. «Ди, он на самом деле настолько плох, или это просто твоя ревность?» Я озвучила эти слова, а Диона вдруг перекосила. «Ревность? Да какая к демонам ревность? Она мне как сестра. Я же приглядывал за ней все это время, считал себя ответственным за нее, пока ты здесь. Но когда единственный раз понадобилось твое вмешательство, ты оказался не способен ничего сделать». Парень схватился за волосы, а потом поражённо рявкнул. «Ты кот! Ты даже не говоришь, чем ты можешь помочь! А я только потерял тут драгоценное время! Нужно было просто найти её и увести подальше! Уверен, этот Виктор за ней увивается из-за положения её отца! То есть, сама по себе, эта ваша Марлена привлечь его никак бы не смогла?» – спросила я с любопытством. «И вариант, что они просто полюбили друг друга, ты даже не рассматриваешь». Дион одарил меня мрачным взглядом и отвернулся, сев ко мне в профиль. И вот с такого ракурса его физиономия показалась мне страшно знакомой. Где-то я этого типа явно уже видела. Вспомнить бы еще где. Или, может, лучше наоборот, не вспоминать? — Я поговорю с ней, — сказал Кейн, а я озвучила всем. — Как? Через свою переговорщицу? — всплеснул руками брюнет. — Нет. Ты организуешь нам встречу, но только днем. Ночью я, как ты заметил, человеческой речью не владею. То есть днем ты человек?» Спросил Дион, и кот важно кивнул. Брюнет посмотрел ему в глаза и усмехнулся своим мыслям, а потом сдвинул рукав белоснежной рубашки, обнажив закрепленный на запястье широкий браслет, коснулся большого черного камня и пропал. Несколько секунд и я глупо хлопала ресницами и даже осмотрелась по сторонам. Но черноволосого наглеца и след простыл. Перенесся? спросила пораженно. «У него был артефакт-портал? Это же поразительно дорого! Запредельно!» Повернулась к Лукасу, даже сейчас казавшемуся самым адекватным. «Откуда он вообще взялся?» «Все вопросы к Кейну», – поспешил ответить тот, и недвусмысленно направился к выходу. Думаю, будь у него такой же артефакт, он бы тоже переместился. А так придется бедолаги, возвращаться домой пешком. «Пойду я. Время позднее, завтра много дел, а вы тут и без меня прекрасно пообщаетесь». Дожидаться ответа не стал. Просто быстро покинул квартиру. И остались мы с Пушистиком вдвоем. Я повернулась к нему, растерянно развела руками и поинтересовалась. ну «И что это было?» Кот поднялся на ноги, потянулся и спрыгнул на пол. «Я тоже пойду». Запрыгнул на подоконник, а потом ловко выскользнул на улицу сквозь открытое окно. «Эй, а объяснить мне ничего не хочешь?» Крикнула я ему вслед. Но ответом мне была только ночная тишина. Судя по всему, никто расщедриваться на подробности не собирался.